послесловие Книга, только что прочитанная вами, впервые опубликована в 1993 году и, наверное, стала первой в истории книгой, отрывки из которой одновременно появились в журнале Parents и в научном сборнике Harvard Business Review. Конечно, может быть и так, что на самом деле вы книгу не прочитали, а сначала открыли её на послесловии, потому что относитесь к людям того сорта, кому любопытно узнать, чем всё кончится ещё до того, как оно начнётся. В таком случае сообщаю вам, что розовый бутон — это санки. Автор отсылает нас к финалу знаменитого американского кинофильма «Гражданин Кейн» 1941 года, где на протяжении всего сюжета журналист пытается разгадать тайный смысл предсмертных слов богатого издателя Кейна «Розовый бутон». По сюжету для журналиста и прочего героя фильма это так и остаётся загадкой. Но в финале, когда рабочие после кончины Кейна берутся сжигать оставшийся у него в доме ненужный хлам, мы видим, как в печь летят старенькие детские санки, и камера выхватывает написанное на них название Rosebud. Розовый бутон. Этим кадром и заканчивается фильм. Розовый бутон фигурирует в качестве пароля в эпизоде Как совершить убийство сериала о расследовании проницательного лейтенанта Коломбо, 4-я серия, 7-й сезон. Parents. Массовый популярный журнал в США публикует полезные научные сведения, которые помогают родителям в воспитании детей. Издаётся с 1926 года. Harvard Business Review. Ежемесячный научно-популярный журнал, издающийся в США, по различным вопросам управления бизнесом. Материалы назывались соответственно The Case Against Gold Stars. Дело против золотых звёзд. Октябрь 1993 года. И why incentive plans cannot work. Почему система поощрений не способна работать? Сентябрь-октябрь 1993 года. Похоже, что этот факт подтверждает наименее спорное из высказанных в ней утверждений, что в нашем обществе поощрения и награды широко применяются к людям всех возрастов. Конечно, более дискуссионное утверждение состоит в том, что применять награды не имеет никакого смысла. С самого дня выхода книги я всё время стараюсь изобрести более удачные способы обобщить мои аргументы и растолковать смысл собранных данных. Например, меня часто просят объяснить, в чём причина популярности ноград, если всё свидетельствует, что они дают явный негативный эффект. На это имеется несколько возможных ответов, но тот, к которому я постоянно возвращаюсь, связан с базовой ошибкой в представлениях о мотивации. Например, альтернативы наградам могут быть нам не так знакомы, и нам будет сложнее ввести их в практику. Хотя в этой книге я лишь слегка затронул этот вопрос, но пришёл к выводу, что это полезно было бы сделать, чтобы чётче прояснить суть всей полемики вокруг мотивации. А она сводится вот к чему. Большинство из нас, не желая вдаваться в серьёзные размышления, полагает, что существует некое явление, называемое мотивацией, некое единообразное свойство, которого у человека может быть много или мало. Уровень мотивации может повыситься или наоборот понизиться. Мы предлагаем человеку награду за выполнение чего-либо нужного, поскольку нам представляется, что так он будет больше мотивирован делать то, что от него требуется. Назованная стратегия была бы очень разумной, будь заложена в её основу модель мотивации Джерна и неоспорима. К сожалению, она не верна. Исходная посылка о понятии внутреннее и внешнее применительно к мотивации подразумевает, что существуют качественно разные типы мотивации, и тип в данном случае имеет больше значения, чем количество. Даже в больших количествах неправильный тип мотивации, а именно внешнее, не сулит никакой помощи в достижении значимых для нас целей. И потому мне нравится говорить учителям, что им не за чем заботиться о том, насколько мотивированы их ученики, точно так же, как менеджером должно быть всё равно, насколько мотивированы их сотрудники. Неважно, насколько мотивирован человек, важно как. Если вкратце, то ошибочное мнение, будто мотивация всегда имеет одно и то же обличие, хорошо объясняет, почему поощрения по-прежнему широко распространены, несмотря на весь причиняемый ими вред. Но разбор этой сравнительно простой ошибки даёт нам контекст для понимания всех описанных в главе 5 свидетельств того, что как только признаёшь, что очень важно различать внутреннюю и внешнюю мотивации, сразу становится ясным тот факт, что если последнее больше, это может означать, что первый меньше. Весьма двусмысленно, если не сказать ненаучной манерой, все исследования на эту тему были представлены несколько лет назад на ток-шоу Опры Уинфри. Дело было так: В 1996 году меня пригласили выступить в одном из январских выпусков программы и поговорить о благородстве, великодушии, если точнее, о том, почему люди помогают нуждающимся, как воспитать ребёнка отзывчивым и прочее в том же духе. Продюсер как-то наткнулся на мою книгу об альтруизме. Во время семиминутного рассказа я, среди прочего, заметил, что вздумаем мы по неважно каким причинам растить наших детей так, чтобы им не пришло в голову заботиться о ком-то кроме самих себя, то этого легко добиться, если осыпать их похвалами и наградами всякий раз, когда мы застанем их за каким-нибудь благородным поступком. Смотрите параграф «На крючке» в главе 6 и параграф «А если будешь вести себя хорошо» в главе 9. Этот парадокс удивил и заинтересовал мисс Уинфри настолько, что в октябре тот же продюсер снова пригласил меня стать гостем шоу, чтобы я подробнее рассказал об эффекте поощрений. Но на этот раз на уме у мисс Уинфри было нечто позамысловатое, а не просто разговоры. Планировалось организовать и снять на видео эксперимент, аналогичный тому, что описан в книге. Во время программы запись будут транслировать, а меня попросят объяснять, что происходит по ходу эксперимента. Это классная идея, сказал я продюсеру, а про себя подумал: боюсь, добром это не кончится. Но что эти люди с телевидения могут знать о том, как воспроизвести методологически выверенный и строгий протокол эксперимента? По счастью, телевизионщики кое-что почитали и подготовились, так что смогли воспользоваться методикой, которую за 25 лет до этого первым применил в Рочестерском университете Эдвард Деси. Смотрите главу 5. Итак, 20 ребятишек по одному приглашали в офисное здание, где их встречала дама, представлявшаяся сотрудником компании по производству игрушек. Каждому маленькому гостю она говорила, что компания просит его помочь оценить новые игрушки-головоломки. Причём половине детей было обещано по 5 долларов за каждую протестированную головоломку. После этого, как ребёнок выполнял то, о чём его просили, играл с новыми головоломками, и оценивал их, его на несколько минут оставляли одного в помещении, но при этом скрытно снимали на видеокамеру. И оказалось, что каждый из тех 10 рых, кого просили поучаствовать в оценке новых игрушек, но не предлагали за это денег, возвращался к игре с ними и после того, как кончались официальные процедуры тестирования, и взрослых рядом не было. А вот из тех 10 рых, кого за тестирование вознаградили, 9, оставшийся в одиночестве, больше не притронулись ни к одной из протестированных игрушек. Не передать, как мне полегчало. Однако я не могу сказать, как и всякие на моём месте, кто прочитал главу пятую, что результаты эксперимента меня удивили. Множество исследований, которые так никогда и не попали на телевидение, установили в сущности то же самое: если людям предлагают поощрение, чтобы они что-либо сделали, они по большей части немедленно теряют интерес к этому занятию. Пришли вы к этой мысли сами, прочитали в Journal of Personality and Social Psychology или узнали из упомянутого выпуска ток-шоу Опры, всё равно это заставит вас задуматься о внутренней мотивации, которая убивается в момент, когда за что-то предлагают награду. Journal of Personality and Social Psychology. Ежемесячный рецензируемый научный журнал, издаётся с 1965 года Американской психологической ассоциацией. Думаю, не стоит повторять, что обратный эффект от поощрения распространяется не на одних только детей, играющих с головоломками. С 1993 по 1999 год статьи в газетах и журналах поднимали множество вопросов относительно прикладного бихевиоризма. Высказывались предположения, что предложение награды за информацию, позволяющую задержать преступника, редко даёт эффект, что премии за достижения в области науки, как, например, Нобелевская, на деле могут только препятствовать добросовестной научной работе, и что стимулы, призванные поддерживать более здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями, принимать меры для снижения давления, бросить курить и тому подобное, лишь изредка срабатывают очень хорошо, особенно в долговременном плане. Не так уж много свидетельств, что они очень стараются раскрыть большинство преступлений. Эксперты указывают на отсутствие исследований, которые показывали бы связь между обещаемыми наградами и раскрываемостью преступлений. На самом деле, множество обращений в ответ на объявление о высокой награде за сведения о разыскиваемом преступнике нередко направляют следствие по ложному следу, заставляя тратить время впустую. Более того, многие из тех, кто звонит в полицию по таким объявлениям, сами имеют отношение к криминальному миру и зарабатывают осведомительством. Доктор Лий Сильвер, молекулярный биолог из Принстонского университета, говорит: "Наблюдается очень специфический психологический феномен. Если ты добросовестный учёный, то должен проводить эксперименты в попытке опровергнуть собственную теорию. Но Нобелевская премия определённо чинит препятствие на этом пути". У тебя внутри образуется психологический блок, и ты не желаешь, чтобы получился эксперимент, который противоречит твоим выводам. Более того, исследователи высказали ещё больше озабоченности последствиями, которые влекут за собой поощрение. В статье Келли и Дэниелса упоминается исследование, показывающее, что на детей разных возрастов больше впечатления произвели учителя, которые предлагали ободрение, то есть их реакция выражалась в том, что они не столько судили действия, сколько характеризовали его и фокусировали внимание на том, что поведение ребёнка может приносить ему внутреннее удовлетворение или на том, что оно может быть практически полезно для него или окружающих, чем учителя, которые высказывали обычные слова одобрения. Как, например, я очень горжусь тобой или ты прекрасно поработал над этим стихотворением. Из этого можно сделать вывод, что дети, судя по всему, хотят похвал главным образом из-за того, что им не предлагали альтернативных вариантов, менее манипулятивных, чем поощрение. Одно я понял за эти 6 лет. Сколько бы свидетельств в пользу того, что награды контрпродуктивны, мы не представили, есть люди, которые пока ещё просто не готовы рассматривать такую возможность. Например, когда в «Гарвард Бизнес Ревью» был опубликован сокращенный вариант главы седьмой, в редакцию журнала посыпались десятки писем. Их тон варьировал в диапазоне от остро-критического – одна крайность – до откровенно злобного – вторая крайность – со всеми промежуточными оттенками. Более того, когда я внимательно ознакомился с этими письмами, то обратил внимание, что самых злых нападок я удостоился от консалтинговых фирм, которые навязывают корпорациям программы поощрения. Мне ещё подумалось, что если бы я подверг едкой критике конкретной схемы поощрения и состряпанной этой братией, а взамен предложил бы нечто подобное, только собственного изобретения, мой материал, видимо, вызвал бы куда более умеренную реакцию. Но что не перестаёт приводить в ярость людей бизнеса, так это довод, что поощрение по самой своей природе сомнительно и чревато возникновением проблем. Даже за пределами корпоративного мира люди, которым больше всего угрожают приведённые в моей книге факты, иногда торжествующе заявляют, что поскольку я своими книгами и выступлениями зарабатываю на жизнь, резонно заключить, что я внешне мотивирован и потому лицемерию. Если бы мне платили по 5 центов каждый раз, когда я получаю такие обвинения, я был бы, конечно, не более мотивированным, зато обладателем целой горы монет. И что примечательно, люди, которые в глаза меня не видели, без колебаний приписывают мне какую-то конкретную мотивационную ориентацию или набор ценностей. Как и все аргументы о домене, то есть имеющие целью принизить оппонента, а не оспорить его точку зрения по существу, эта критика слаба еще и тем, что даже будь это правдой и будь я и впрямь жаден до денег или склонен что-то делать только ради наград, это все равно не опровергает аргументы и свидетельства, что поощрения имеют отрицательный эффект. По меньшей мере, это обвинение говорит о том, что люди не видят разницы между тем, чтобы зарабатывать деньги, и тем, чтобы что-то делать ради денег, что аналогично различию между платой за труд и попыткой использовать плату за труд в качестве награды, что мы обсуждали в главе 10. Ещё мне достаточно часто возражают, что критика применения наград в определённой области, например, отметок в школе, бессмысленна, потому что всё наше общество построено на поощрениях и наказаниях. А вот этот аргумент уже откровенно озадачивает меня. Ладно бы имелось в виду, что нелегко искоренить конкретные проявления чего-то, что широко распространено, а тут я согласен. Но каким образом повсеместность какой-либо практики говорит в её защиту? Не понимаю. Если есть веские основания выступать против неё, тогда свидетельства, показывающие, насколько глубоко практика укоренилась, по идее, лишь подчёркивают, насколько важно попытаться изменить положение дел. Но ни у кого эта книга не вызвала большей ярости, чем у преданных сторонников скинеровской психологии, у учёных и консультантов, зарабатывающих на эксплуатации ровно тех самых принципов и заповедей, которые я смелса поставить под вопрос. Точнее, не я, а все научные исследования, которые я приводил на страницах книги. Несколько лет назад на одном из их интернет-форумов, как раз незадолго до моего запланированного выступления в Солт-лейк-сити, появился отчаянный вопль. Заголовок поста гласил: Помогите, к нам в Ютуб едет Альфикон. Автор призывал слать ему и получал предложения, как получше раскритиковать меня и свести к минимуму возможный ущерб от данных, которые я представлю, и которые могут побудить моих слушателей усомниться в истинности единственно верного способа поведенческого анализа и контингенции подкрепления. Вот обращник таких предложений. Спросите его, получает ли он гонорары за свои книги и выступления. Контингенция подкрепления связь между действием, его последствиями и случайными условиями, в которых действие приводит к этим последствиям. Естественно, бихевиористы обрадовались, когда кто-то из их собратьев объявил, что по данным научного исследования, поощрения вовсе не снижают интерес людей к тому, что они делают. Это была Джуди Кэмерон. В докторской диссертации, которую она подготовила в Вальдерском университете, Канада, приводится обзор литературы почти сотни научных исследований. Используя статистический метод под названием метаанализ, она объединила все эти исследования в один обширный свод данных и заключила, что большинство видов поощрения не наносят вреда. А в вот 1994 году в соавторстве со своим научным руководителем Дэвидом Пирсом опубликовала результаты. Многие защитники программ поощрения, особенно в корпоративной сфере, не признали приведённые в этой книге исследования на том основании, что в большинстве своём они проводились на детях. На самом деле, в значительном количестве исследований изучаемыми были как раз взрослые. Но что любопытно, так это что те же самые критики теперь с удовольствием цитируют выводы Кемеррон, хотя они тоже очень во многом основываются на изучении детей. Двумя годами позже Кемеррон примкнула к Роберту Эйзенбергу, давно убеждённому, что награды способны подстегнуть творческую изобретательность. И они на пару опубликовали обобщённые выводы каждой из своего исследования на страницах журнала American Psychologist. В экспериментах Эйзенберга творческая изобретательность измерялась результатами выполнения заданий, которые давались детям. Например, составить слова из определённого набора букв или на листе бумаги сделать картинку из набора кружочков. Картинка считалась креативной, если нечто похожее получалось у относительно небольшого числа других детей. Даже если использование наград на самом деле способствует составлению относительно необычных слов или картинок, это едва ли опровергает исследования, указывающие, что награды пагубно действуют на подлинные и более выразительные и яркие виды творчества. Однако есть основания сомневаться даже в скромных претензиях Эйзенбергера в свете того факта, что другие исследования демонстрируют как раз обратное. Еще прежде, чем мы оценим научную состоятельность их выводов, любопытно отметить кульбит, который сделали эти авторы, чтобы придать всей полемике требуемый им образ. Первичный отчет о проведении метаанализа начинается с откровенно льстивого соображения, что некоторые исследователи проводят различия между внутренней и внешней мотивацией. А истина заключается в том, что это фундаментальное различие широко признано учеными-теоретиками и исследователями за явным исключением ортодоксальных бихевиористов. Сама попытка изобразить этот основополагающий тезис как нечно маргинальное призвана удобрить почву для рьяных стараний по спасению методик прикладного бихевиоризма. Во второй статье Эйзенбергер и Кемерран предпринимают попытку перевернуть ситуацию с ног на голову и выставить себя в роли отважных воинов, бросающих вызов здравому смыслу. Они высказывают предположение, что на данный момент практически общепризнанно, что внешняя мотивация подрывает внутреннюю, и прозрачно намекают, что надо иметь изрядное мужество, чтобы в Америке конца XX века поднять голос в защиту наград. Далее следует утверждение, что критики бихевиоризма занимают такую позицию в силу определённых взглядов на человеческую натуру. то, что сами они не сводят человеческую жизнь до операционных принципов, как предполагается, не связано ни с какими идеологическими предвзятиями. Зато никак нельзя принимать всерьёз выводы тех из нас, кто имеет наглость ставить под сомнение исходные посылки их научных построений. Мы, критики, продолжают они, допускаем, что в этом просматривается подразумеваемый примат индивидуального над коллективным. Обвинение довольно странное в свете того факта, что Вотсон, Скиннер и их последователи сами исследуют законы обучения, которые касаются организма человека, поскольку он реагирует на обстоятельства со стороны внешней среды. Странно это и в свете А, акцента, который делали Деси и Райн на социальном взаимодействии и потребности в связанности, Б, моих собственных работ, где высказано критическое отношение к индивидуализму, и В Факт то, что подавляющее большинство исследований, опубликовавших эмпирические свидетельства, что внешние поощрения создают трудности, нигде ни словом не обмолвывались и никак не давали понять, что занимают какую-либо позицию по этому вопросу. Но и на этом Эйзенбергер и Кемерн не останавливаются. Заключительным аккордом они приравнивают якобы индивидуализм своих критиков к этому романтизму, который восходит к идеям Руссо о том, что человек от рождения добр, о благородном дикаре и прочем. Мы сопротивляемся наградам не потому, что они ослабляют как раз то, что призван и подкрепить, а только из боязни, что награды встанут на пути желания человека исследовать свой потенциал. Видимо, этим подразумевается, что читатели, поймавшие себя на несогласии с теорией или практикой бихевиоризма, или кто просто обнаружит ошибку в метаанализе Кемеррон, попросту застряли в 1960-х годах. Поскольку нас теперь не удивляет, что бихевиористу могут придумать способ сконструировать свидетельство для оправдания поощрений, вас, наверное, не удивит и то, что критики бихевиоризма, например, ваш покорный слуга, неизменно вступают в спор с подобными заявлениями. Полагаю, нам важно чуть-чуть задержаться на этих статьях хотя бы потому, что они фактически прошли мимо внимания учёных. Зато с энтузиазмом и даже торжеством пропагандируется фанатами поощрительных стимулов и программ управления поведением. В реальности утверждение Кэмерон, что награды в основном безобидны, строится на том, что она избирательно делает выводы из соответствующих исследований по теме, пренебрегая другими работами и скрывая значимые различия. Например, её собственный обзор данных подтверждает, что когда люди ожидают материальных поощрений за выполнение какой-либо работы, они действительно склонны впоследствии тратить на эту деятельность меньше времени, чем те, кому никогда не обещали награды за неё. Но Кэмерон изо всех сил старается приглушить этот вывод, предпочитая взамен упирать на то, что награды по всей видимости при определённых условиях не причиняют вреда, например, когда люди не ожидают получить их, что не так уж безумно удивляет. Кэмерон утверждает также, что отрицательный эффект присущ только материальным поощрениям, тогда как выраженные в словесной форме, они в целом полезны. Но обратим внимание, что к такому выводу она приходит так: А, сваливая в одну кучу исследования, которые само понятие похвалы определяют очень по-разному. Б, отбрасывая работы, обнаружившие отрицательные эффекты похвалы, и В, искажая ряд исследований, которые всё же включиво в свой обзор. В некоторых исследованиях позитивная реакция приобретает форму довольных возгласов, в других содержит конкретную обратную связь. В одних работах похвалы фокусировались на способностях человека, в других на его стараниях. В одних исследованиях внимание фокусировалось на самом человеке, в других на том, что он делал. В одних работах того, кто удостоился похвалы, сравнивается с ним же самим и его поступком в прошлом, в других с иными людьми, а в третьих не фигурируют вообще никакие сравнения. Все различия такого рода очень существенны. Например, не ожидается, чтобы чисто информативная по содержанию обратная связь о работе человека снизила его последующую мотивацию, тогда как вербальная похвала, которую можно истолковать как манипулятивную, считается, что это более распространённый тип похвал в нелабораторных условиях, будет и должна иметь именно такой снижающий мотивацию эффект. Только если бы Кэмерон устранила все эти различия из всех этих разного типа исследований и выкристаллизовала бы из них конкретную величину эффекта, она бы имела полное право сделать вывод, что в вербальных поощрениях нет ничего плохого. Между прочим, она также не смогла провести грань между воздействием наград на отношение людей к интересным для них задачам и к тем, которые им не любопытны и скучны. Например, Кэмерон указывает на эксперимент Руф Батлер, когда показывающий, что внешнее словесное поощрение даёт исключительно позитивный эффект. Но если кто-то даст себе труд заглянуть в это исследование, то увидит, что его автор на самом деле провела различия между комментариями и похвалой и обнаружила впечатляющие результаты первых, но при этом удостоверилась, что вторые не поддерживают даже первоначального интереса на его базисном уровне. Ещё многое можно сказать об искажениях в этой конкретной работе, но убедительнее всего оказался повторный метаанализ, который был специально проведён, чтобы исправить ошибки, допущенные Кемерном в первоначальном. Я опубликовал несколько критических замечаний, но особо рекомендовал бы два более пространных критических очерка, последовавших за моей публикацией в весеннем выпуске журнала Reviews of Educational Research за 1996 год. Один Марка Леппера с коллегами, другой Ричарда Райана и Эдварда Деси. Я надеялся, что он будет опубликован вовремя, чтобы его можно было включить в первое издание этой книги, поскольку на сегодня это самый всесторонний и статистически точный обзор данных по влиянию наград на внутреннюю мотивацию. Используя тщательно подобранный набор критериев, по которым следует включать исследования в обзор, Эдвард Дэси, Ричард Кеснер и Ричард Трайан проанализировали 128 экспериментов и установили, что материальные поощрения оказывают значимый отрицательный эффект на внутреннюю мотивацию, который отмечается у участников в возрастном диапазоне от дошкольников до студентов по отношению к видам деятельности от игр в слова до сложения пазлов и с применением наград от наличных денег до маршмеллоу. Например, исследования включались в обзор только если в экспериментах участвовали контрольные группы, чтобы исследователи могли сопоставить людей, получавших награды, и остальных. И только если исследование оценивало эффективность выполнения работы или отношение к ней испытуемых после того, как им переставали предлагать поощрение, чтобы получить более точное мерило внутренней мотивации испытуемых. Как отмечалось выше, награды с большей вероятностью убивают интерес людей к привлекательным задачам. Поскольку когда интерес к задаче велик, поощрением есть что убивать. Но это совсем не оправдание тому, чтобы предлагать награды за выполнение скучных заданий. Смотрите главу 5. Маршмеллоу, кондитерское изделие, маленькие конфетки на желатине, воздушный зефир, обычной геометрической формы, которыми посыпают какао в чашке или добавляют как украшение к десертам. Уверенность в этих выводах равна, как и сомнения в достоверности предложенных Кэмерон заключений, ещё усиливается тем фактом, что другой метаанализ, не такой обширный и опубликованный в 1995 году независимо от работы Кэмерон, тоже выявил, что обещание материальных наград за выполнение интересных заданий действительно снижает внутреннюю мотивацию людей к их выполнению. Скажу больше. В противоположность заявлениям бихевиористов, этот обзор исследований показал, что безоговорочно самым вредным типом наград можно назвать те, которые выдаются как прямое следствие выполнения человеком какого-либо дела. Всем знакомый порядок, когда получаешь что-то желанное только если кто-то другой сочтёт, что ты хорошо выполнил своё дело, это, как свидетельствуют данные, и есть самый верный способ притушить в людях интерес к тому, чем они занимаются. Другой интересный вывод из нового метаанализа гласит, что если вербальные поощрения, судя по всему, способствовали усилению внутренней мотивации в исследованиях объектами которых выступали студенты колледжей, то они не оказывали положительного эффекта на детей, тех самых членов нашего общества, кому в реальности похвалы достаётся больше и чаще всего. Другие исследования, статьи и мероприятия, появившиеся за 6 лет, что разделяют первое и второе издания этой книги, особенно интересны и полезны для представителей сфер бизнеса, образования и воспитания детей. В оставшейся части я по порядку рассматриваю, что нового появилось за это время для каждой из этих сфер.